Валентина Елисеева Тайный мир иных Сборник рассказов От автора и исполнителей Дорогие наши слушатели, обращаем ваше внимание, что данные истории являются дополнением к основным книгам цикла «Тайный мир иных». Их можно читать отдельно, сами по себе. И да, здесь могут встречаться небольшие спойлеры к основным книгам. Так что, приятного прослушивания!